Глава 34. Домен. Стоит признать, что с заклинаниями мне не очень-то везло. Имеет ли смысл продолжать упорно стучаться головой о стену или попробовать другой выбор? Возможно ли, что Алышип вообще один такой по мощности и перебирать не имеет смысла? Я знал, что такое может быть. Система восхождения с ее игровыми условностями очень похожа на продукт человеческой цивилизации. И вместе с тем было во всем этом нечто странное и чуждое так что да восхождение не должно мне нравиться и быть понятным делает меня сильнее чем дает шанс выжить и на том спасибо итак если размышлять логически руна существо что это такое может быть должно быть призыв какого-то существа руно предмет призывает как это ни странно предмет своего ранга как бы этот механизм не работал азердиновое копье оказалось на поверку очень полезной штукой Если бы не это примитивное оружие, выполненное из какого-то весьма технологичного материала, я был бы уже мертв. Стало быть, руна-существо, соответственно, вызывает некое существо, судя по всему, своего серебряного ранга. И мага-матерь была тварью серебряного ранга. Пожалуй, еще за все время, проведённое в единстве, мне никого опаснее не встречалось. Если только хири Но это было опасно в первую очередь хитростью и коварством. Хотя... Можно себе не врать. Если взрывная волна не поломала бы ее то мне никогда ее не одолеть. Даже тяжело раненый добить ее у меня получилось не вдруг. Насколько я понял, Ахири доросла до ранга бронзы. На что она была бы способна на старших рангах представить себе сложно. Я вынырнул из неприятных воспоминаний и снова задумался над вопросом. Что мне сейчас выгоднее взять? Заклинание или существо? Две награды имели ранг серебра. Я специально их посмотрел оба. И они оба предложили мне схожий набор рун на выбор. Рона заклинание, Рона портал, Рона свойство, Рона предмет, Рона умение, Рона навык, Рона заклинание, Рона портал. Решено, выбор сделан. Чтобы выбрать Рона существо, я открыл наградную панель. Первый глиф удивительно напоминал маленького мечника с двумя клинками. Руна, опоясанный мечом, Рона существо, качество серебро, активация 24 капли звездной крови. Внутри руны запечатан именной восходящий серебряного ранга, идущий путем меча. Способен оказать существенную поддержку в бою или выполнять функции телохранителя. Для уточнения возможностей активируйте руну. Время действия – 6 циклов. Время перезарядки – один цикл. Вторая руна изображала несколько десятков существ, похожих на муравьев, а описание гласило «Руна – домен диких строителей», «Руна – существо», «Качество – серебро». Активация – 48 капель звездной крови. Внутри заключен домен из 40 искусственно созданных существ слуг. Они способны как строить, так и заниматься добычей полезных ископаемых. Для уточнения возможностей активируйте руну. Время действия – 6 циклов. Время перезарядки – 1 цикл. Третье же существо выглядело совсем необычно. Руна – панцирный медведь. Руна – существо. Качество – серебро. Активация. 24 капли звездной крови. Внутри заключен панцирный медведь, хищное существо, проживающее на ночных землях. Способен нести всадника и груз до 300 килограммов. Эффективно уничтожает врагов. Для уточнения возможностей активируйте руну. Время действия – 6 циклов. Время перезарядки – 1 цикл. Я задумался. Руки больше всего чесались выбрать опоясанного мечом. Как-никак это разумный представитель хоть и заключенный в руну, возможно, сможет мне хоть как-то помочь с информацией об окружающем мире. Скаковой медведь также выглядел очень привлекательным. Была бы у меня такая руна, и не пришлось бы мне много дней бить ноги по разбитой пустоши. Даже если этот косолапый так себе боец, уже одно то, что он может меня вести на себе со скоростью быстрее, чем 3 км в час, стоит дорогого. Однако домен диких строителей оказался хоть и не лучшим в данных обстоятельствах, но совершенно точно самым верным выбором. Об этом говорила также и стоимость призыва. Что-то построить или что-то добыть бывает намного важнее, чем быстро куда-то доехать или кого-то эффективно порубить в капусту при помощи меча. Каков шанс, что в следующий раз мне попадется такая вот универсальная бригада шахтеров и строителей? А какова вероятность, что я в ближайшем обозримом будущем добуду руну серебряного ранга? Эти шансы и вероятности стремились к нулю. Скрипнув зубами, я сделал выбор. Вызов домена Диких Строителей занял место среди моих заклинаний. Что же, я посмотрел на существ, предложенных хранителям. Это было интересно, но второй руны я решил взять заклинание. Мне необходимо срочно стать сильней. Чтобы сделать выбор, я открыл наградную панель. Руна Неутомимость. Руна Заклинания. Качество Серебро. Активация. 24 капли Звездной Крови. При фокусировке наделяет восходящего повышенной выносливостью и убирает усталость на сутки. Время действия – один цикл. Время перезарядки – один цикл. Текущий таймер перезарядки. Готовы к активации. Вторая и третья руны, хоть и были интересными, но не заинтересовали. Руна токсичная, неуязвимость. Руна заклинания. Качество серебро. Активация – 24 капли звездной крови. При фокусировке наделяет восходящего иммунитетом к яду червей на сутки. Время действия – один цикл. Время перезарядки – один цикл. Текущий таймер перезарядки. Готово к активации. И? Рона ядовитое касание. Руна заклинание Качество серебро. Активация – 24 капли звездной крови. При фокусировке наделяет рукопашные атаки восходящего смертельным ядом и мага. Время действия – один час. Время перезарядки – один цикл. Текущий таймер перезарядки готова к активации. Ядовитое касание выглядело интересно, да и токсичная неуязвимость была очень хороша. Но я остановил выбор на неутомимости. А все из-за страха, что я сторчусь, если буду себе колоть шаг смерти в трудных ситуациях. Оглядев опостылевшее логово, я побрел на выход со стойким желанием никогда больше сюда не возвращаться. Мне требовался отдых и переосмысление сложившейся ситуации. Снаружи я занялся починкой своей керасы. Как это ни странно, но, побывав в кислоте, она стала лучше выглядеть. Пласта вся эта агрессивная химия, служившая мага вместо крови, не повредила, а только удалила сажу и нагар. Пострадала, конечно, и краска. Вернее, как, пострадала. Ее не было. Только неприглядный серый металл. И все. Но мне блеск ни к чему. При случае покрашу ее в камуфляжные разводы или спрячу под ткань, чтобы не было похоже на доспехи. Весь остаток дня я занимался ремонтом, инвентаризацией, отъедался... И валялся на спальнике, любуясь на гигантское светящееся дерево. Нет, древо его назвать будет правильней. Где еще такое явление увижу? Вечером разжег огонь и подвесил над ним котелок. До чертиков хотелось попить чая, непременно крепкого и зеленого. Разобравшись с крипторами, я уже засыпал в котелок заварку, когда против воли бросил взгляд на притягивающий взгляд древа, и тут меня и осенило. Подвесив котелок над костром, залез в интерфейс и открыл свой список рун. Выбрал сияние и снова перечитал описание, заострив внимание на фразе: Тело восходящего испускает интенсивное сияние, подобно сиянию иг древа. Кажется, я понял, о каком древе идет речь. Посмотрев на угасающее древо, я вспомнил, как от его света сторонились и мага, и описание заклинания заиграло новыми красками. Получается, что для гигантских насекомых я нашел отпугивающее заклинание. Неплохо, неплохо. Настроение мое улучшилось. А когда я попил, как и хотел, чайку, то совсем стало хорошо. Синяки начали сходить. Возможно, благодаря моему новому навыку. А может и потому, что организм, впитывая все больше звездной крови, начал меняться. Я не знал, хорошо это или плохо, но это было так. Установив детектор движения, устроился на спальнике поближе к костру. Скорее всего, после имага сюда еще долго никакие животные в своём уме не заявятся. Но опасался я не их, а гигантских насекомых собравшись спать, даже не подозревая, какие завтра меня ждут события.